Глава 6. Даяна. Согреваемый сентябрьским солнцем воздух пропитан прелым запахом листвы и нескончаемой грустью. Делаю глубокий вдох. Мне нужно найти себя, перестать думать о Яне и прекратить искать причины его жестокости. И снова вдох. Казаться сильной и безразличной очень трудно, когда внутри всё стонет от непонимания и чужой грубости. Моя глупая тоска и детская влюблённость в Яна тонут в бесконечном желании его забыть. Наверное, Маша права. Мы разные, теперь разные. Из обычного мальчугана по соседству Шахов превратился в избалованного и высокомерного придурка, которому не с руки общаться с обычной девушкой, без имени, денег, связей. Пока я всячески берегла в сердце крупицы его любви, Ян с лёгкостью вычеркнул меня из своей жизни. как наименее рентабельный проект. Открываю глаза и осматриваюсь, откладывая мысль о Яне на потом. Сейчас мне нужно найти Филатова, того странного парня из кафе. Лучший управленец с курса, спортсмен и просто, по словам проректора по воспитательной работе, отличный парень. В чём правда, у меня есть сомнения. Должен стать моим партнёром на межвузовской конференции. Твой острый ум и яркая харизма Филатова приведут нас к победе, нечитательно напевал с утра Марк Вениаминович, уговаривая свалить на плечи ещё и эту повинность. А я глупая согласилась. Филатова среди прочих я моментально выискиваю взглядом. Светлые волосы, обворожительная улыбка и фигура Аполлона выгодно выделяют его среди серой массы студентов. Такой же мажорчик, как и Шахов. Олежная поза, ладонь брелок от авто, да и одет сыголочки. Наспех поправляю свитер, что так ни к стати вновь скатился с плеча, и не оставляю себе времени на раздумья, уверенно подхожу ближе. Привет. Я Даяна. Марк Вениаминович, чиканью заготовленную заранее речь, но парень меня прерывает на полуслове. Даяна, повторяет немного задумчиво, сбиваясь с мысли. Буквально на миг с его губ испаряется любое подобие улыбки, а взгляд битым стеклом царапает кожу. «Да я Наталиева!» — вмешивается в разговор стоящий рядом парнишка в очках. «Это тебя, Марк, вместо зёзи к нам прикрепил? Привет! Я Гоша!» «Привет!» — улыбаюсь. Рада, что мне не придётся ничего объяснять Филатову самой. Его пристальный взгляд меня откровенно смущает. «Ты, Фил, лицо стенда!» Очкарик же ничего странного не замечает. и пытается донести суть до Филатова, который хоть и вернул на место дружелюбную улыбку, всё равно кажется каким-то отрешённым. Да я на мозги, а я ваш личный технический гений. Привет, отмирает блондин. Я Фил, а это Гоша. Он отвечает за техническую составляющую проекта. Я уже поняла, но спасибо, что ещё раз объяснил. Невольно начинаю смеяться, мои мозги в этой компании точно лишними не будут. Саша хмыкает в ответ. А где Зюзев? Он старается выглядеть непринуждённым, но я чувствую, что моя компания его напрягает. Я совершенно не вписываюсь в его представление о прекрасном, а потому даже стоять со мной рядом на виду у всех ему явно неловко. Ещё бы. Как там Маша говорила, первый парень на деревне, и я, неизвестно кто и откуда, внезапно свалившаяся на его светлую голову. Саня, а ты сам подумай. Гоша разводит руками. Если на стенд выставить Зюзю, народ, при виде его рыжей и недовольной мордой, разбежится. Так себе реклама вуза выйдет, согласись. А тут очкарик смотрит на меня поверх стекляшек. Два в одном. И ум, и красота. Марк верно придумал. Согласен, — решительно отзывается Филатов и невзначай затрагивает меня за руку. Сработаемся, Даяна. Совершенно ничего не значащий, мимолетный жест, но место касания тут же начинает гореть огнем. как, впрочем, и щеки. Находиться рядом с Филатовым — заведомо привлекать внимание окружающих. И сейчас, уверенно, ни одна пара глаз с любопытством разглядывает меня. И пока я усиленно борюсь со смущением, Гуша, не теряя зря времени, начинает рассказывать, где будет проходить конференция, что требуется от меня, от Саши. Филатов кивает, порой смягчая речь парня своими легкими шутками. и незамысловатыми комментариями. А потом его все отходит от нас, чтобы ответить на звонок. Фио, парень неплохой, но неорганизованный. Куда хочет Гоша? Поэтому, Даяна, давай договоримся. Яна, зачем-то смотрю на широкую спину Филатова и совершенно бесс церемонно перебиваю Гошу. Зови меня Яной, пожалуйста. А, да, без проблем. Так вот, Яна, смотри. Местный технический гений Продолжает увлечённо рассказывать мне об уже проделанной работе и о том, что только нам предстоит, а я зачем-то неотрывно смотрю на Филу. Его былая улыбка испарилась безвозвратно. Взгляд помрачнел и кажется тяжёлым. Скулы напряжены, у парня точно что-то случилось. Умом понимаю, что это совершенно не моё дело, но стоит Саше убрать мобильный в карман, уверенно шагая навстречу. У тебя всё хорошо? Лезть в дела посторонних людей Не в моих правилах, но и оставаться безучастной сложно. А у тебя, выплёвывает парень, шумно выдыхая. Его голубые, цвета горного озера глаза затягиваются коркой льда, отрешённый, холодный, потерянный. Филь меня пугает, но не отталкивает. Скорее мне становится его нестерпимо жаль. За лечиной безразличного мажора скрывается ранимый парень со своими проблемами и переживаниями. Нормально, пожимаю плечами. Понимаю, что Саша не ждал ответа. Просто пытался поставить на место, чтобы не лезла ни в своё дело. Вот только порой я бываю слишком упёртой. Я могу помочь. Серьёзно? Он хмыкает, подходит ближе, взгляд наглый, надменный, бесит. И какого лешего я решила быть вежливой с ним? Ну да, мозг к верху, голос уверенный. Каким бы ни был итог нашего разговора, я хочу завершить его достойно. Ты и знаешь, кто я? Костяшкой указательного пальца Фил задумчиво проводит по своим губам. Боже, сколько высокомерия в этом его жесте и пристальном оценивающем взгляде. Пожалуй, я поспешила назвать Филатова ронимым. Придурок, что устроил разборки в кафе, где я работала, я тоже умею кусаться. Или местный избалованный мажор, маящийся ерундой от скуки и прожигающий деньги своих родителей. Нет? Точно. «Ты офигительно горячий красавчик, от которого без ума половина универа!» Наигранно обмахиваюсь ладонями, словно таю льдинкой на солнце пёке. «Всё? Или я что-то упустила из вида?» Филатов начинает заливисто хохотать, привлекая всё больше и больше внимания к нам. «Вот мне урок — держать при себе свою дурацкую жалость и вечно болтающий лишнее язык». «Всё так, Даяна!» Внезапно замолчав, Говорит он не громко, вкратчиво, заставляя вслушиваться в каждое слово. Потом подцепляет пальцем ворот моего свитера, в очередной раз слетевший с плеча, и медленно тянет его наверх, возвращая на место. "Сработаемся. А что, если нам забуриться куда-нибудь в кофейню, перекусить и обсудить всё спокойно?" Гуша появляется очень вовремя, разбавляя непринуждённым голосом повисшее между мной и Филатовым напряжение. "Прямо сейчас?" У меня ещё одна пара. Мотаю головой. По кофейням разгуливать мне некогда и не на что. Сразу после занятий нужно спешить на работу. Да и Маша ждёт в холле у расписания. Прогуляй, дел-то. Пожимает плечами Саша, а потом смотрит на Гушу. Можно в кофейин. Давай, соглашается технический гений, напрочь игнорируя моё замечание. Там и кофе отменный, и официанточки отпад. Кстати, у них там новая девочка бариста. Ребята говорят, куколка. Ну всё, решено. Идём. Фил небрежно подмигивает Гоше и по-свойски обнимает меня за плечи, приговаривая: "Никуда твои пары не убегут, Даяна". "Нет, идите без меня". Понимаю, что со стороны напоминаю зануду, но лучше здесь и сейчас расставить все точки над и. Упрямо упираюсь пятками в асфальт. Тормозя шальной порыв Фила, Я не могу, сказала же, кручу головой. Хочу вернуться в здание универа, но на пороге последнего замечаю массивную фигуру Яна, с нездоровым блеском в глазах, шахوف негодующе смотрит в нашу сторону, мечась взглядом от меня к Филу и обратно. И пока Гоша монотонно втирает о целесообразности принятия кофе всем вместе, дабы наш союз стал крепким не только в плане умственном, но и подкрепился дружеской составляющей, Фил оборачивается следом за мной, моментально обнаруживая причину моего ступора. Его ладонь, небрежно лежащая на моём плече, тут же напрягается. Обеспеченная улыбка вновь соскальзывает с лица. Филатов смотрит в одном со мной направлении и зачем-то сильнее притягивает к себе. В любой другой ситуации я бы давно скинула его руку, наградив наглеца парой ласковых и не очень эпитетов. Но сейчас Плавись под взглядом Шахова, благодарна Филу. Я передумала. Пошлите ваш хвалёный кофеин, отворачиваясь от Яна и как можно естественнее улыбаясь Гоше, склонив голову к Филу. Уверена со стороны мы с Филатовым сейчас выглядим как пара, если не влюблённых, то как минимум хороших друзей. Явстина ощущаю, как горит спина от взгляда Шахова и не могу остановиться. Саша, ты что, передумал? Смотрю на парня как на лаком и кусочек, и дрожащими пальцами убираю с его волос воображаемую пылинку. Филатов наконец отмирает, медленно возвращая внимание ко мне. Безрассудство на грани глупости, заговорщицки шепчет Аусамов, в глазах бесенята танцуют дикие пляски. Что может быть лучше? А Адаяна, зная, что глупо, но слова Филатова бьют в самую цель. Даже не верится, что мы знакомы всего 10 От силы 15 минут, закусив губу, еле сдерживаю улыбку и утвердительно киваю. Указательным пальцем Саша Игрива щёлкает меня по носу и качает головой, однозначно что-то замышляя. А потом, не выпуская из своих медвежьих объятий, начинает идти за Гошей, спасая от тяжёлого взгляда Шахова. Несколько часов в кофейне за углом проносятся как одна минута. Увлечённые проектом и одурманенные ярким Ароматом арабики мы бесконечно спорим, смеёмся и снова спорим. Каждому хочется привнести в общее дело что-то своё и не ударить в грязь лицом. Мне удаётся на время забыть о шахове, выкроить секунду, чтобы отправить Маше извиняющийся смайлик и взглянуть на Филатова под иным углом. И всё-таки я была права. Внешне холодный и избалованный, внутри парень совершенно иной, цельный, любопытный, местами дотошный. и безумно увлечённый делом. А ещё симпатичный, очень и весёлый. Манеры разговора, шутками, да даже жестами, он мне отдалённо напоминает Шахова из далёкого-далёкого прошлого. О чём задумалась, Даян? Фил будто случайно перехватывает мой взгляд, мимоходом отпивая из чашки кофе, а я ловлю себя на мысли, что позволяю парню называть меня полным именем. Странно, но из его уст Даяна совсем не раздражает. Мне на работу пора. Вздох сожаления. Ну не говорить же малознакомому парню о своих наблюдениях. Где ты работаешь? Не отрываясь от планшета бубнит Гоша. Наш трудолюбивый муравей, что без всяких возражений в сотый раз вносит изменения в проект. В фитнес-центре, администратором, не без гордости в голосе отвечаю парню. Я отвезу, бросает Фил и достаёт из кармана пару купюр, в сумме явно превышающей стоимость всего заказа. Мне по пути тоже тянусь за рюкзаком и нащупав кошелёк, содрожно подсчитываю в уме, хватит ли у меня с собой денег. Каким бы крутым парнем ни был Филатов, за себя я привыкла платить сама. Не унижай меня перед Гошей, шепчет Фил, наклонившись ближе. Его тяжёлая ладонь накрывает мою, в которой сжимаю потрёпанный портмоне. Он меня уважать перестанет, если увидит что позволил тебе заплатить. Хочу отстаивать своё право быть независимой и самостоятельной. Но натыкаюсь на грустный, умилительный взгляд парня, так откровенно напоминающий рыжего котяру из популярного мультфильма, что позабыв про всё, снова начинаю смеяться. Филатов помогает выйти из-за стола, толкает лёгкую напутственную речь Гоши и, подхватив меня за руку, уверенно ведёт к университетской парковке. Стоит нам оказаться на улице, как настроение Фила тут же меняется. Из болтливого и шумного шутника Нахала он вмиг становится задумчивым и серьезным. Не говоря ни слова, мы минуем несколько десятков метров и сворачиваем к зданию университета. Впереди виднеется парковка, усыпанное авто самых разных мастей, а чуть левее, через дорогу, автобусная остановка. Мне было приятно с тобой и с Гошей провести время. Наконец решаюсь нарушить тишину. Но я лучше на маршрутке. Ладно. Слегка притормаживаю, чтобы свернуть к пешеходному. Но Саша крепко держит за руку и отпускать не спешит. Я же сказал, что довезу. Заметив недоумение на моём лице, пожимает плечами парень. Мне по пути, Даян. По пути куда? Саш, я отлично помню, что не называла ни адреса, ни названия центра. Ты же даже не знаешь, где я работаю. Взгляд Фила, до этого сосредоточенный и задумчивый, наполняется тревогой и суетой. «Не знаю», — кивает он, рассматривая кирпичную стену у Невера. Правда, его замешательство уже в следующую секунду сменяется смешком и игривым выражением лица. «И что с того? Главное, что ты знаешь. Знаешь же? Или забыла?» «Знаю, конечно», — смешливо фыркаю. Смотреть на Филатова серьезно невозможно. «Без обид, Саш. Но мне будет комфортнее на общественном транспорте». Да и дурацкие сплетни нам ни к чему. Едва уловимо киваю в сторону университетского двора, где, как обычно, толпятся студенты. И если я для них интереса не представляю, то, вспоминая Машины слова о звёздности Филатова, становиться объектом завистливых взглядов и пересуд. Не хочу. Даяна, скажу по секрету, это ты поздно спохватилась. Боишься сплетен? Не подходи ко мне ближе, чем на 5 м, а теперь Фил указывает подбородком на наши переплетённые руки. "Поздно пить боржоми. Мы повязаны крепко, не отвертишься". Резко выдергиваю ладонь. Что на меня вообще нашло? Знаю его пару часов, зато наслышана достаточно. Каким бы хорошим фил ни казался, он всё же совсем из другого теста, а одного мажористого придурка в моей жизни более чем достаточно. Пошутили и хватит, бурчу рассеянно, а затем резко отхожу назад. Мне пора. Удачи. Разворачиваюсь и спешу прочь. Это тебе удачи, Даяна. Доносится в спину голос Саши, а потом чуть тише. Она тебе пригодится.